Глава шестая. Свидание это было странное. Я уронила огонь на платьи и чуть не сгорела в буквальном смысле. Он пережёг себе руки, но получил за то поцелуй. Я чуть не призналась ему в любви. И он сказал мне, что всё знает, но не намерен мстить. И мы едва не сошлись с ним на мировую, а между тем ничего, собственно, не было сказано. И всё это примеликнуло передо мной, как клад во сне, после которого просыпаешься поутру с пустыми руками, дивясь и жалея. Я начала с того, что храбро напомнила ему нашу встречу и при этом призналась, что струсила, когда узнал его у горбичевых. Я говорю: "Не знала, каково вы мнение обо мне и как вы со мной обойдётесь?" Но вы вели себя так деликатно, что я теперь составила о вас очень высокое мнение. Я намекнула ему слегка, в чём состоит это высокое мнение. То есть, что он такой честный, хороший, прямой человек, который, если и думает что, то скажет это скорее в глаза, а за глаза не очернит. Он не отнекивался, но вместо того, чтобы сказать со своей стороны что-нибудь положительное, возвращал мне только мои же вопросы. С чего я взяла, что он обо мне дурного мнения? Я объяснила ему истинную причину, так откровенно, как только могла, сказав, что многие обвиняли поле в смерти первой его жены, и что, как водится, доля подобного обвинения упала и на меня. Люди легки на осуждение, объяснила я. Старая жена, ну, значит, и виновата. Он стал отнекиваться, делая вид, что не понимает, с какой статьи я отношу это к нему. А сам между тем так и смотрел в глаза. Это была такая пытка, что я чуть не плакала. Сигара моя упала на платье, но я не заметила. На что он мучит меня, думала я. Зачем не хочет сказать неправду, когда видит ясно, что я сама на это иду? Или он думает, что я уж такая тварь, с которой нельзя и объясниться по-человечески? Не помню, как именно это случилось, только я наконец вытерпела и сказала ему в глаза, что это нехорошо. что он не искреннен со мною, что он таит на душе что-нибудь, чего не хочет сказать, и что мне это больно, ужасно больно. После того я взяла его за руки и стала уж прямо умолять, чтобы он не мучил меня. А если имел или имеет что-нибудь против меня, то лучше сказал бы мне просто. Не знаю, чем бы это окончилось, если бы тут не вмешался случай. В комнате вдруг запахло дымом. Мы стали осматриваться и увидели, что платье моё горит. Я странно перепугалась. Он кинулся на колени к моим ногам и начал тушить. Когда я увидела, что руки его обожжены, не зная, уж что со мной и сделалось, я упала к нему на шею. Потом вырвалась и, горя от стыда, убежала. Оставшись одна, я просто была в отчаянии. Более часу прошло, как мы с ним сидели вдвоём, и пол мог скоро вернуться, а я ещё ничего не узнала. Потухшие юбки валялись в моих ногах, но я сама была ещё вся в огне и жадно глотала холодную воду один, два, три стакана. Наконец это прошло. Я оделась и вышла к нему спокойная. Не знаю, это ли было причиной, или он сам надумался, только на этот раз дело пошло удачней. Я решилась идти прямо к цели и завела речь об Ольге. Это его раздражало, и он отвечал мне резко. Слово за слово. Была отравлена? Не была. Была мне это известно, что вам известно. Всё. Сердце у меня обмерло. Однако я справилась и, подумав, отвечала ему, что это неправда, потому что если бы он знал, он бы не стал молчать. Он посмотрел как-то странно, словно его удивил мой вопрос. И отвечал очень просто, что он не желает мстить. Это меня так поразило, что я совсем растерялась и чуть не выдала себя. Не припомню теперь, как именно это было. Помню только, что после первых слов я стала опять его укорять. Зачем он не хочет сказать прямо всю правду? Он отвечал, что не может сказать всего и что я не вправе его укорять за это, потому что я и сама с ним неискренна. Тогда, признаюсь, я струсила и, не решаясь идти до конца, свернула в сторону. Не знаю, сказала я намекайно на поцелуй. Кто из нас двух в долгу по части искренности? Но, кажется, я вам и так сказала уже сегодня больше, чем следует. Он понял и вместо ответа поцеловал мне руку. Чего ж ещё? думала я, чувствуя, что у меня от сердца совсем отлегло. И пробуя осторожно почву, на которой мелькнуло мне это надежда, я стала манить его за собой куда-то. Увы, Я и сама не знала ещё куда.